Глава 13 Очнувшись, он понял, что сидит в кресле. Рядом стоял старик Коновалов и протягивал ему кружку с водой. «Глотните! Минералка из холодильника!» Роберт выпил все жадно и торопливо, отдышался, глянул по сторонам. Интерьер совершенно не изменился, а вот собеседников стало меньше. Рыжий Вениамин остался в другом, придуманном мире. Совесть кольнула. А как теперь пацаны там выкрутятся? Он их, получается, втянул в неприятности, а сам смылся. Впрочем, их мир – это всего лишь сказка. Типичная антиутопия для подростков, со всеми штампами. Храбрые, технически оснащенные бунтари против тупой системы. Поначалу все у них мрачно, но обязательно должен быть хэппи-энд. Разберутся, короче, и без учителя-гастролера». «Как себя чувствуете?» – спросил Коновалов. «Уже лучше, спасибо. Голова просто закружилась». «Да, у меня тут душно. Кондиционера нет, а вентилятор сломался». «Так на чем мы остановились?» «Вы собирались расспросить меня о десятиклассниках, но разговор неожиданно перекинулся на мнемонику». «Ага, да. Память – вопрос для меня насущный, как выясняется». «Хотя главный повод вас навестить – это ваш недавний звонок. Помните, нас очень не кстати разъединили. Я тогда не успел понять, о чем вы пытаетесь сообщить». Хозяин сел в соседнее кресло, задумчиво побарабанил пальцами по массивному подлокотнику. «Знаете, коллега, раз уж мы теперь беседуем лично, позвольте, сначала я вам задам вопрос». «Воспользуюсь, так сказать, правом старшинства». «Вам не показалось, что с этим классом наладить контакт сложнее, чем с остальными?» «Пожалуй, нет», — сказал Роберт. «То есть у них, конечно, есть тайна, которую я пока не раскрыл, но это меня не бесит, а интригует». «А вот меня эта ситуация раздражала чрезвычайно, особенно в последние месяцы». Однажды даже сорвался, повысил голос. Заявил, что их поколение надо проверить на социальную адекватность. Это было несправедливо, грубо. В общем, мне стало ясно, что пора уходить. Я так и не нашел педагогического приема, который стал бы ключом. «М -м, «А вы задавали им творческие работы?» Коновалов посмотрел удивленно. «Разумеется, задавал». С самого начала старался привить им вкус к самостоятельному мышлению, считал это важнейшей задачей. «И как успехи?» – спросил осторожно Роберт. «Какой был эффект, когда вы проверяли их тексты?» «Иногда попадались интересные рассуждения, иногда откровенная чепуха. Средняя картина, примерно как в других классах». «Ясно». Роберт решил пока не рассказывать о своих фантастических путешествиях. Почувствовал. Понял. Старик, возможно, и попытается поверить ему, но решение не подскажет. А жаль. Коновалов заметил его разочарование. Сказал с усмешкой. «Вы, похоже, считаете, что я реликт из другой эпохи, неповоротливый динозавр. Но я-то как раз в общении с подопечными старался рассуждать широко». Учитывал самые разнообразные факторы. Трудно, например, не заметить, эти дети рождались, когда в Усть-Кумск пришла аномалия. Но есть еще одно интересное совпадение. О нем я, собственно, и пытался рассказать вам по телефону. Слушаю вас очень внимательно. Я этих ребят вел с пятого класса, но проблемы в общении проявились по-настоящему только в последний год». Особенно это касалось тех, кому исполнялось 16 лет. Впечатление было, что эта дата имеет прямо-таки мистическое значение. Какой-то возрастной Рубикон. И снова Роберт не стал встревать с комментариями, лишь молча кивнул. Коновалов продолжил. «Несколько человек, как вы знаете, после девятого класса ушли из школы. Недавно я просмотрел свежим взглядом список тех, кто остался». Сопоставил даты рождения. Так вот, на данный момент 16 исполнилось семерым. Понимаете, куда я клоню? Так, дайте сообразить. Семеро – это как раз половина класса. Именно. Получается некое равновесие. Но уже на следующей неделе оно нарушится. Ну да, 16 лет исполнится Лере. Вы считаете это важно? «Не знаю», – сказал хозяин квартиры. «Я материалист до мозга костей, и мистику терпеть не могу. Но есть ощущение, что без мистики тут не обойтись. Как только большинство в классе достигнет этого возраста, накопится некая... М -м, критическая масса, назовем ее так. И что за этим последует, я даже предсказывать не берусь. Робко надеюсь, впрочем, что ничего особенного – А все мои рассуждения не более, чем стариковские бредни. Он устало махнул рукой и сгорбился в кресле. Было тихо, только на кухне похрюкивал холодильник. Роберт сказал, «Ну, раз уж вы сами заговорили о мистике, то не могу не спросить, как вы относитесь к легендам о местной ведьме?» Слышал их только в юмористическом пересказе коллег. Отношения соответствующие – «А вы склонны воспринимать эти анекдоты всерьез?» «Пока не уверен, но рациональное зерно хотелось бы вычленить». «Боюсь, это будет сложно. Насчет личности ведьмы, по крайней мере, я не припомню версий». Как раз-таки по этому поводу у Роберта имелась догадка, причем довольно определенная. Ее требовалось проверить, и старик мог с этим помочь». «Вы в здешней школе долго работали», – сказал Роберт. «А много ли было за это время учеников, которые реально увлекались историей? Не просто отличников, я имею в виду, а настоящих энтузиастов». «Иногда, к счастью, попадались. Вас интересует кто-то конкретный?» «Да, девушка по имени Варя. Примерно моя ровесница, плюс-минус пара лет». «Ну как же, помню прекрасно. Моя любимая ученица». Весьма способная девочка, хоть и несколько странная. В чем заключалась странность? Как бы вам объяснить, Варя была словно не от мира сего. Натура интроверт, причем ярко выраженная, дотошная, не склонная к юмору. Читала запоем, но очень неохотно делилась своими переживаниями. Вообще не любила говорить о себе. Призналась, правда, что мечтает учиться в Санкт-Петербурге. Я был уверен, что она туда и уехала. Ждал от нее вестей, но так и не получил. И только позже из вторых рук узнал, что она осталась в Усть-Кумске. Даже слегка обиделся на нее за такую скрытность. После школы мы с ней ни разу не пообщались. «То есть вы не в курсе, что с ней сейчас?» «Нет, к великому сожалению». «Но почему вы вдруг о ней вспомнили? Хотя, погодите, вы заговорили про ведьму, потом сразу про Варю. Неужели считаете, что это она и есть?» Роберт пожал плечами. Коновалов несколько ошарашенно протянул. «Да, я, похоже, и правда вовремя сдал дела. К таким смелым и э -э размашистым версиям я в любом случае не готов». Не знаю даже, как правильно реагировать. Я ведь пока ничего и не утверждаю. Нужна проверка. Желаю удачи, но... Говорите прямо, подбодрил Роберт. Я не обижусь. Я просто прошу вас помнить, что излишняя увлечённость не всегда идёт на пользу исследователю, историку в том числе. Благодарю за напутствие». Роберт распрощался с хозяином, спустился на лифте и пересек двор. Проходя мимо бойлерной, опять взглянул на рисунки. Рэперские эмблемы остались на прежнем месте, а карикатура с кибером исчезла. Теперь на ее месте висел бумажный плакат, анонсирующий гастроли третьеразрядного юмориста. Под ореховым деревом кучковались пацаны лет по десять. Швыряя палки, они сбивали с веток плоды. Один орех подкатился к Роберту – крупный, запакованный в толстую зелёную кожуру. «Поделитесь?» – спросил Роберт. «Забирайте!» – вальяжно ответил кто-то из пацанят. Добычу дети кололи обломком силикатного кирпича. Странствующий историк позаимствовал инструмент, положил орех на бордюр и тоже нанёс удар. Скорлупа обиженно хрустнула. Роберт выковырял белую сердцевину – Та была почти мягкой, не успела еще засохнуть и сморщиться. Сок от раздавленной кожуры тут же измазал пальцы. Оттереть его было трудно. Он словно хотел остаться напоминанием о визите в микрорайон. Подумалось, может, путешествия по выдуманным мирам тоже не проходят бесследно. Память о них въедается в кожу Роберта, в мысли, в чувства. И после всех этих безумных прыжков историк из Питера будет уже, возможно, совсем не тем человеком, который прибыл в Усть-Кумск. Он вышел на остановку. Подкатила затрепанная газель. Роберт влез в раскаленно душный салон, передал водителю деньги. И пока маршрутка петляла по пыльным улицам, украдкой вглядывался в попутчиков. Спрашивал себя, как бы им жилось в благополучно солидном городе, о котором мечтает Ольга в «Магическом мире», сочиненном Антоном, в «Антиутопии» от Никиты и в прочих подростковых фантазиях, если бы те вдруг стали реальностью, доступной для всех. Доехав, он зашел в мини-маркет и между полок с консервами и напитками столкнулся с Ириной. Память услужливо подсунула кадр их предыдущей встречи – сыщица-стерва наводит на него пистолет. «Видимо, что-то отразилось у него на лице, потому что соседка ойкнула и отступила на шаг». Роберт опомнился. «Извини, не хотел тебя напугать. Все нормально?» «Да». Она попыталась обойти его. Он коснулся ее плеча. «Погоди, мне правда неловко. Мы с тобой в последний раз э, пару дней назад, по-моему, общались. А, ну да, точно, по телефону. Не допоняли друг друга, а теперь вот опять. Можно мне пройти?» «Да, пожалуйста». Он отступил с дороги. Подумал, «Блин, надо поосторожнее с этими переключениями реальностей, иначе скоро начнешь на людей кидаться». Дома он, освежившись, покосился на стол, где лежали тексты десятиклассников. «Может, дать себе передышку? Не проверять сегодня работы? Мысль, в принципе, здравая. Выходной ведь». Но чем еще заниматься фильмы смотреть, читать скачанные книжки, какую-нибудь фантастику для разгрузки мозгов? ха ха десять раз фантастики у него и так выше крыши без всяких книжек. А серьезных дел тут в реальном Усть-Кумске, у него сейчас нет. Было бы конечно неплохо поговорить с варей, предполагаемой ведьмой, но для этого надо попасть на хутор. Как это сделать? Ответ до сих пор не найден. Зато есть надежда, что новые подсказки появятся в выдуманных мирах. Роберт посмотрел на часы. Начало второго. Рановато, конечно. Обычно он читал вечером, а утром просыпался в новой реальности. Ну да ладно, сегодня сделает исключение. Он сел за стол и взял сочинение, которое сдала Катя. Итак, поехали. У нас в стране и в городе тоже все получается криво, «Потому что мужики забрали всю власть, а женщин никто не слушает. Вот если бы было наоборот...» Роберт страдальчески застонал. Она издевается. Хочет его в матриархат запихнуть? В какую-нибудь особо изощренную версию, где мужикам и пикнуть нельзя? Или, например, к амазонкам, чтобы вместо киберов со шприцами за ним гонялись озверевшие тетки с копьями? Но раз уж взялся, надо дочитывать». Женщины взрослеют быстрее, это все знают. А мужики иногда всю жизнь ведут себя, как малые дети. Просто игрушки у них меняются. Вместо заводных машинок – спорткары и гелендвагены. И хорошо еще, если так, потому что бывает, как сидел в детстве за компом с каким-нибудь шутером, так и во взрослости с ним сидит. Роберт мстительно написал на полях. «Катя, выражайся по-русски. Правильно будет во взрослой жизни, а не во взрослости». Отложил ручку, продолжил чтение. «И к женщинам. Мужики относятся как к игрушкам. Смотри, типа, моя круче твоей, потому что у нее большие...» Тут я пропустила слово, Роберт Александрович, но вы догадаетесь. «Да, и еще обидно. Женщин в России больше, чем мужиков. Это по статистике. Чтобы самцы, значит, могли выбирать и при этом еще капризничать. Нет, мне это не нравится, дайте вон ту. Ну идиотизм же...» «Короче, пока мужчины не научатся ценить женщин по-настоящему, лучше у нас не станет». Роберт долго сидел, не зная, как на это ответить. Потом все же накорябал. «Спасибо, Катя. Да, пожалуй, проблема имеет место, хоть и не в столь гипертрофированном виде, как ты ее изложила. С одной стороны, равенство полов у нас закреплено в Конституции, там есть соответствующий параграф. С другой, это равенство не всегда соблюдается». И все-таки посмотри, в российском правительстве, например, есть женщины-министры. А как историк, не могу не напомнить. На троне у нас сидели не только императоры, но и императрицы. Одну из них, твою тезку, кстати, Екатерину Вторую, назвали даже великой». Снова задумался, подыскивая эффектную фразу, чтобы закруглить комментарий. Но в голову лезла всякая заумь. В конце концов он написал просто «Ну и вообще, не каждый мужчина – капризный хам». «Думаю, ты и сама с этим согласишься». Он пересел из-за стола на диван. Показалось, что за окном туча закрыла солнце. Но нет, это лишь затемнялся кадр перед новой серией.